Глава тридцать пятая. Они-то действуют. Они-то выскочили из автобуса как аж паряные. Не может быть. Во-первых, пока они гостили у фей в обычном мире прошло уже несколько дней. Во-вторых, ее высочество все-таки очнулось от долгого сна, а Мангер приписал себе заслуги по снятию проклятия. Венни же до сих пор не вернулся. Если бы он был здесь, он бы уже наверняка рассказал всем правду. В третьих, бывший начальник отбыл телепортом в столицу к новому месту службы. Ани это иронически вздохнула. Ну, хоть по поводу опостылевшей работы можно не беспокоиться. К родителям Ани это возвращаться не хотела, поэтому сейчас ей предстояло решить искать работу в Низбурге или уезжать. Но об этом можно подумать позже, когда она поговорит с Винни. Но где он? Феи забросили его на другой конец Авеланда, он очнулся на том же месте, а её перенесли или решили оставить его у себя ещё на какое-то время? Они-то не решились рассказывать его родителям, что их сын пропал неизвестно куда. Можно будет самой сходить к магу поисковику, или Вей не доберётся сюда уже завтра. Девушка в нерешительности стояла на пустой вечерней остановке. Ей не хотелось идти домой и сидеть там, ничего не зная о вещах, беспокоивших её больше всего. Здравствуйте, Анита. Где вы были все эти дни? Ой, господин Дэйсон, девушка обрадовалась секретарю градоначальника, как родному. Ой, что здесь творится! Понимаете, мы с Винни побывали в затерянном городе, и он как-то снял проклятие с принцессы. А теперь я даже не знаю, где он. Может, фея его не отпустили? И все говорят, что это сделал господин Мангер. Подождите, подождите, мелочка! Замахал руками господин Диссон. Что вы такое говорите? Какие феи? Винни Греуэйн? Ну, к садитеська. Анита, стараясь не сбиваться и не перескакивать с одного на другое, рассказала Дисину, как крошка Венни отправился искать затерянный город, а хранитель башни отправил Аниту к нему. Он сказал, что принцесса проснулась, а потом я оказалась здесь, в Нийсбурге, всхлипнула Анита. И здесь я узнала это что, правда? М-м, да, уж. Почесал седую голову Дисин, от волнения переходя на ты. Ну и впутала ты меня в историю, милочка. Вы мне не верите? Шмыгнула носом бывшая секретарша. Верю, конечно, кивнул Дисен. Я давно тебя знаю. Ты девочка ответственная, врать не станешь. Да и вини я знаю с тех пор, когда он ещё в штанишках с подтяжками бегал. Но тут такая политика, раз уж дело такой важности, это ведь надо изложить письменно. и подать официальную жалобу самому королю. Да и мангер, думаю, не обрадуется, если ты вдруг такое заявишь. И доказательства своей правоты у него наверняка имеются. Ты готова в эту грязь лезть по уши? Готова, кивнула Анита. Вин не придет и все подтвердит. Если магически проверит нас, то всем будет ясно. Диссон вздохнул. Он интересовался судебной магической практикой и знал, что даже магическая проверка на ложь не всегда эффективна. Например, если на человека наслали иллюзию, он может искренне верить, что всё привидевшееся происходило с ним на самом деле. Как любой человек в Авеландии, Диссна опасался фей и оттого переживал за судьбу крошки Венни, которого считал почти родным, вроде собственного племянника. Где ты спать, сказал Дэйсон, положив руку на плечо девушки. А завтра в обед приходи в городное начальство к мне. Я подскажу, куда и как тебе писать. Да и мага поисковика подыщу поближе. Съездишь, всё узнаешь, где наш Винни сейчас. Немного успокоенный ватеческим тоном, они-то попрощались с Дэйсоном, который сел на подошедший автобус. Один он уже пропустил, слушая откровения девушки. Скоро подошел и тот, что шел по нужному маршруту. Девушка вспомнила, что у нее по-прежнему нет денег, и пошла пешком. Домой она пришла совсем усталая, вымотанная до предела и с последних сил заварила себе чай и уснула, не зная о том, что все выпуски теле новостей полны сюжетов о самозванном спасителе принцессы. Зато утром они решительно смыхнули вещи с тяжёлого пузатого телевизора в углу, служившего ей ещё одной тумбочкой. Телевизор был не вполне исправен. Изображение он ещё показывал, но звук не воспроизводил, поэтому они им не пользовались. Экран показывал счастливые лица королевской семьи, принцессы и мангера. Они до сновы едва не расплакалась от ощущения несправедливости. Ведь рисковал своей жизнью в Вене, а слава досталась тому, кто ее совсем не заслуживает. Ну уж нет, она не отступится. Еле дождавшись полудня, девушка поспешила в городскую ратушу. Вернер Диссон встретил ее тепло и ласково, принес образцы жалоб, разрешил напечатать на его служебной машинке и дал контакты мага поисковика, принимающего в соседнем городке, и даже деньги выдал. Анита принялась отнекиваться, но Дейсон настоял на своем. Я хочу знать, где винни, не меньше твоего. Потом отдашь, если хочешь. Маги за даром не обслуживают. И поскольку Анита впервые за долгое время могла располагать с собой, как ей вздумается, она сразу после того, как закончила с бумагами, отправилась на городскую автобусную станцию. Мак поисковик принял её сразу, хотя час был уже довольно поздний. Поисковики работали по запросу, ведь человек может пропаснить только с 10 до 6. Хм. Мак посмотрел на фотографию в старой газете, где на зернистом снимке была изображена вся их команда: Мангер, Крошка, Винни и Анита. Сейчас попробую. А в Несбурге он уже, уверенно произнёс он через минут 5. Правда, вот спасибо, они-то даже в ладоши захлопала. Мак улыбнулся. Он любил, когда мог сказать взволнованному клиенту приятную новость, успокоить, утешить. Вернувшись в гейзборк, Анита поборола желание снова нагрянуть к Винни посреди ночи. С утра зайдёт, пусть отдохнёт с дороги. На следующее утро девушка нерешительно надавила кнопку звонка на незнакомой двери. Открыла ей мама Виднии, довольно миловидная женщина в возрасте, которую Анита несколько раз видела, но никогда с ней не разговаривала. "Вы к Эдвину", сказала она, и когда Анита кивнула растерянно произнесла: "А его у нас забрали". "Как забрали? Куда?" встревожилась Анита. "Ночью, телепортом, и совет магов за ним послали. Нам ничего не объяснили".